Безумолку шутил то с Дуней, то со смотрителем, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный, Дуня собиралась к обедне, гусару подали кибитку, он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение, Простился и с Дунью и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении. «Чего ж ты боишься?» — сказал ей отец. «Ведь его, высокоблагородие, не волк и тебя не съест. Прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку под гусара, слуга вскочил на облучок, емщик свиснул, и лошади поскакали. Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже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 с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром. Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемок сильной горячкой, его свезли В Эс, и на его место определили на время другого.